Глава вторая. Камера мамки Богомолихи открывалась впереди, как врата в персональный ад. В широкий проход, уходящий в зеленоватое свечение биолюминесценции. Отхода тянуло теплом и затхлым запахом. Мы остановились в метрах в сорока от входа, прижавшись к стене туннеля. Яна склонилась над сканером, регулируя настройки сосредоточенности хирурга над открытым сердцем. Зеленоватый свет экрана отражался в ее кори глазах. Превращая их в нефритовые. Она снова прикусила губу, верный признак того, что увиденное ей не нравится. Плохие новости, прошептала она так тихо, что я едва расслышал. Камера огромная, минимум 150 метров в диаметре, и это только основной зал. Там есть ответвления, арки, боковые камеры. Это целый подземный дворец. Сколько их там? Капеллан смотрел на вход, словно ожидал, что оттуда вот-вот выскочит орда насекомых информация подтверждается около полусотни взрослых особей все внутри вокруг матки охраны у входа нет видимо не ждут гостей отлично пробормотал толик всего то полсотни на каждого по 8,5 с половиной богомола прекрасное соотношение для последней рукопашной мы аккуратно опустили бомбу на пол туннеля двухсот килограммовая красавица легла на каменный пол с едва слышным стуком который в тишине пещеры прозвучал как выстрел Все замерли, прислушиваясь. Из камеры не доносилось ничего тревожного. Только та же пульсация. Яна еще раз взглянула на сканер, потом на бомбу, потом на расстояние до входа. В ее глазах я увидел сомнение. То самое, которое появляется у пилота, когда он понимает, что полосы для посадки не хватит. «Нужно подойти ближе», — сказала она. И хотя говорила шепотом, решимость в голосе была железной. «Ума сошла капитан», — капеллан покачал головой. Мы и так слишком близко. Еще шаг, и они нас учуют. Смотри сам. Яна повернула экран сканера к нему. Видишь эти ответвления? Боковые камеры. Взрыв на таком расстоянии накроет только центральный зал. Максимум убьет половину. Матка в дальней части, зато яркой. Ударная волна дойдет ослабленной. Она может выжить. Может, согласился капеллан. А может и нет. Вакуумная бомба — это не просто взрыв. Это выжигание кислорода — чудовищный перепад давления. Даже если матка за аркой, ее либо убьет, либо серьезно ранит. Либо недостаточно хорошо, — Яна прямо покачала головой. Нужна гарантия. Нужно поднести бомбу прямо ко входу. Или еще лучше внутрь. Исключено, — отрезал капитан. Подойдем ближе, они нас заметят. 50 взрослых богомолов против шестерых солдат. Это даже не бой, это бойня. Мы и пискнуть не успеем. Но если мамаша выживет... Если выживет, мы вернемся и добьем ее. Капеллан говорил то нам человека, объясняющего ребенку, почему нельзя совать пальцы в розетку. После взрыва там будет хаос. Раненые, дезориентированные. Вот тогда и зачистим всех, кто уцелеет. Наивный ты человек, старшина. Яна покачала головой, и в ее голосе прозвучала горькая ирония. Если мамаша уцелеет, даже раненная. Она уйдет так глубоко в пещеру, что мы ее год искать будем. «Матка от кладки не уйдет», — в свою очередь возразил капеллан. «Инстинкт сильнее страха. Она останется защищать яйца». «Мертвая матка яйца не защитит», — парировала Яна. Они смотрели друг на друга, как два упрямых барана на узком мосту. Оба правы, оба не хотят уступать, и оба понимают, что времени на долгие споры нет. «Ставим здесь» безапелляционно произнес Капеллан. Риск минимальный, эффект достаточный. Яна еще секунду колебалась, глядя на сканер, потом сдалась. Ладно, но если эта тварь уцелеет, это будет на вашей совести, старшина. На все воля Божья, — пробормотал Капеллан. Толик, наблюдавший за спором с видом зрителя на теннисном матче, вдруг задал вполне резонный вопрос. — А как вообще взрывать будем? У нас же нет детонатора с таймером и дистанционного управления тоже нет. Что, подожжем фитиль и побежим?» Капеллан усмехнулся. Впервые за все время нашего путешествия я увидел на его лице что-то похожее на улыбку. «Смотри и учись, сын мой». Он достал из-под сумка три ручные гранаты направленного действия, те самые РГН-7, которые мы называли лягушками за характерную приплюснутую форму. Но делал он с ними что-то странное. Примагнитил к корпусу бомбы в разных точках, потом начал что то настраивать на каждый что это спросил я наблюдая за его манипуляциями старый разведческий трюк пояснил капеллан активируя что то на первой гранате режим растяжка вместо обычного взрывателя граната проецирует тонкий лазерный луч невидимый глазу но датчик улавливает кто то пересекает луч граната детонирует из первой гранаты действительно протянулась тонкая красная нить капеллан аккуратно направил ее поперек прохода Потом активировал вторую гранату, создав перекрестие лучей на высоте примерно метр от пола. Третья граната добавила диагональный луч. «Идеальная ловушка», — с профессиональным восхищением отметил Толик. «Богомол пробежит, заденет луч. Гранат рванет, детонирует бомбу». «Гениально!» «Все готово, отходим», — пробормотал капеллан, отступая от готовой конструкции. Мы начали медленно пятиться от бомбы, стараясь не шуметь. 30 метров, 50, 70. Красные лучи растяжек остались позади. Невидимая смертельная паутина поперек туннеля. «Ладно, заряд установлен», — зашептал Толик, когда мы отошли метров на 100 «Но как вы заставите богомолов выйти? Они же сидят в своей камере и в ус не дуют». Капеллан остановился, проверил винтовку, передернул затвор. Щелчок в тишине прозвучал, как гром. «Неразумное ты, дитя, Жгутиков!» Вздохнул он с видом учителя, в сотый раз объясняющего таблицу умножения. Иногда самые простые решения, самые эффективные. Он поднял винтовку, прицелился в сторону входа в камеру и выстрелил. Грохот выстрела в замкнутом пространстве был оглушительным. Пуля ударила в каменный косяк входа, высекая сноп искр и каменную крошку. Эхо покатилось по туннелям, множесть и усиливаясь. Секунда тишины. Две, три... А потом из камеры донесся звук, от которого кровь застыла в жилах. Не просто крик, вопль ярости и десятков глоток одновременно. Визг скрежет, топот множество ног. Богомолы обнаружили врага. «Йоу!» — присвыслил Толик с восхищением пополам с ужасом. «Круто придумано, и что теперь?» «Беги и молись!» — рявкнул капеллан. И, развернувшись, рванул прочь от камеры с такой скоростью, что его эндоскафандр взвизгнул от перегрузки. Яна, Мэри и Кроха среагировали мгновенно. Опыт подсказал им, что когда разведчик бежит, надо бежать за ним, а вопросы задавать потом. Они сорвались с места, как спринтеры со стартовых колодок. Мы с Толиком переглянулись. В его глазах я увидел то же, что чувствовал сам. Смесь паники, восторга и острого ощущения абсурдности происходящего. Мы стоим в пещере, полной смертоносных насекомых. Только что разбудили их, и теперь надо бежать от бомбы, которую сами установили. «Ну что, валим?» — спросил Толик. «А есть варианты?» Мы рванули следом за остальными. Бежать в эндоскафандре — особое удовольствие. С одной стороны, усилители позволяют развить скорость профессионального спринтера. С другой, ты чувствуешь себя как в скафандре для глубоководных погружений, пытающимся участвовать в марафоне. Каждый шаг — это борьба с инерцией собственной брони. Позади нарастал визг. Не просто звук погони, какофония ярости, помноженная на десятки глоток. Топот ног по камню сливался в барабанную дробь. Они шли за нами и шли быстро. Впереди маячила спина Крохи. Даже в беге великан умудрялся выглядеть массивным, как грузовик. Мэри неслась с механической точностью робота. Каждый шаг выверен до миллиметра. Яна... Черт, Яна была без бронескафандра. Только летный комбинезон. Никакой защиты. Мысль ударила, как электрошок. Когда рванет, ее накроет ударной волной. Осколки, пламя, перепад давления. Туннель разветвлялся впереди. Капеллан, не сбавляя скорости, нырнул в проход. Мы влетели следом, проскочили поворот и... Визг за спиной вдруг изменил тональность. Из яростного преследования превратился в хаотичный вопль. Потом резко стих. У меня в голове включился обратный отчет. Богомолы вышли из камеры. Сейчас они несутся по туннелю. Пара секунд до растяжек. Взрыв. Это не было похоже на обычный взрыв, когда бах и все. Это было, как если бы сам воздух решил покончить с собой. Сначала ослепительная вспышка, превратившая туннель в солнечную корону. Потом ударная волна, но не наружу, а внутрь, как будто пространство схлопывалось само в себя. И, наконец, обратный выброс, чудовищный молот воздуха и пламени, несущийся по туннелям. Я увидел это краем глаза, как по туннелю за нами катится огненная стена. Увидел, как Яна впереди теряет равновесие от первой волны. Увидел, как она падает, пытается встать. Но вторая волна уже близко. Тело среагировало быстрее мозга. Два прыжка на максимальной мощности эндоскафандра. Сервоприводы взвыли, предупреждающие индикаторы вспыхнули красным. Но я уже был рядом с ней. Схватил, развернул, прижал к себе и накрыл с собой в тот момент, когда мир превратился в ад. Ударная волна подхватила нас обоих, И швырнула, как тряпичных кукол. Мы покатились по каменному полу, сплетённый в клубок. Мой эндоскафандр скрежетал по камням, высекая искры. Потом тишина.